«Выгнать бы тебя нахер! Тогда еще были бы шансы!» «Думаю я, но вслух говорю совершенно другое!» «Тут ты прав, Вовка!» «Да не получается чаще! У самого дел в Москве по горло! Мечешься, как сраный веник, а работа все равно не уменьшается!» «Надо мне с генеральным потрещать!» «Чтобы назначили в Москве отдельного человека для помощи филиалу твоему!» «Ну, что-то вроде консультанта и внешнего аудитора, что ли!» Мне кажется, что при этих словах мизинец на левой руке Вова дернулся. А что я? Ну, приехал, посмотрел, напишу отчет. А вам же постоянно помогать надо? При волшебном слове «отчет» Вова весь прямо-таки подобрался. Наконец-то беседа завернула в русло наиболее заботящего его вопроса. Кстати, по поводу отчетов. Вова снова опрокидывает бутылку, при этом в мой стакан попадает несколько больше. «Ты посмотрел торговые точки? Что скажешь про выкладку?» «Вот мне кажется, что наши мерчендайзеры не совсем успевают в больших форматах. Ну, в метро или в ленте. В средних супермаркетах выкладка тебе понравилась?» «Мне кажется, мои достойным числом фейсингов представлены на полках. А в Москве у тебя как? Намного лучше, наверное?» Я помню, видел пару точек, так вы там практически монопольно на полке представлены. Да, вы, конечно, большие молодцы. Да брось ты, Вов. У нас проблем в точках не меньше ваших. Дыры на полках есть, и мерчендайзеры не дорабатывают. Полевые продавцы забивают. Обычная рутинная работа. В больших форматах, пожалуй, получше. Но там такая зондеркоманда с нашей стороны работает. А сколько там у вас сотрудников решают проблему выкладки? М -м, дай подумать. На каждый гипермаркет свой мерчендайзер. Его контролирует сейлс, а сейлса начальник сектора. Последнего, в свою очередь, дополнительно трахает начальник оффтрейда. Сколько же у вас народу то задействовано? А я пишу-пишу в Москву, чтобы мне количество мерчендайзеров увеличили. Так все без толку. «Может, ты там у себя замолвишь, словечко?» Коньяк снова разливается по бокалам, на сей раз прямо-таки лошадиными дозами. «Вован!» Я прямо-таки по-гусарски залпом выпиваю коньяк, и мне становится отчаянно весело. «Вот ты мне тут поешь про расширение штата мерчендайзеров. А вернемся к тому, с чего начали. Вот тебе дистрибьюторы зачем нужны?» Они же прямо заинтересованы в продажах нашего товара или нет? Они же с этого имеют прибыль, распределение рекламного бюджета. Чего же ты их не подключаешь? Ты же им скидки даешь, годовые бонусы за выполнение плана продаж. Рычаг давления-то не я так понимаю. Ну, это, конечно, да. Вова начинает ерзать на стуле. Но ты же понимаешь, они скоты полные, эти дистрибьюторы, как проститутки. Сегодня нас продают, завтра конкурентов. Да и скидка, ты понимаешь, не всегда хороший инструмент давления. Она же их заработок в большей части формирует. Не могу же я некоторых за плохую работу совсем скидок лишить. Они тогда вовсе продавать нас перестанут. Вот взять, к примеру, Давова. Вот взять, к примеру, компанию Трест-М. Во время переговоров с ее коммерческим директором мне было сообщено что рекламные бюджеты, выделенные этой компанией нами, составили 50 тысяч долларов. Правильно, согласно обслуживаемому ими количеству клиентов. Согласен. А вот компании «Левко» и «Сонар» не получили в прошлом году ни хера. Они... Они работают с гастрономами и мини-маркетами. В таких форматах у нас рекламные акции на усмотрение руководства филиала – А я считаю, что работали они плохо и... Да-да, Вова, все верно. И полагающиеся им пять тысяч ушли в компанию Вектора. Для стимулирования нового дистрибьютора, радостно подсказывает мне Вова и улыбается, понимая, что, кажется, проскочил. И тут у меня возникает вопрос. Почему наш дистрибьютор Импульс который всего на 10% выше по оборотам, чем Трест-М, проводивший рекламные акции в тех же форматах торговых точек, получает за прошлый год 70 тысяч бюджета и еще десятку в этом году, согласно промоушен-плану новых продуктов, как это у тебя в отчете написано. Он один промоутерует новые продукты, остальные дистрибьюторы с новыми линиями не работают? А в Москву приехала бумага, гласящая, что бюджет на продвижение новых линий равномерно распределен между игроками рынка. Как же такая хуйня получилась, а, Володя? Теперь коньяк разливаю я. Ну, во-первых, импульс. Наш лучший дистрибьютор. А во-вторых... Вова тщательно подбирает слова. А во-вторых... А во-вторых, Вова. Вектора – это его дочерняя компания. Информацию об этом мне милостиво слили представители треста во время общения один на один. Таким образом, получаем лишние 50 тысяч, слитые в одну корзину. Принимая во внимание тот факт, что скидка у твоих чижиков из импульса больше, чем у других на 5%, получается совсем уж некрасивая ебатория. Ты мне скажи, ты полтос с ними поровну поделил или, как честный человек, ограничился десяткой. Ты пей, его, пей, стынет. Резюмирую я и этак по-ленински с прищуром смотрю на него. Самое интересное в данной ситуации – это Вовина реакция на мои слова. Я ожидал, что получив такой пендель с оттяжкой, этот крепко сбитый, а по-другому и не скажешь, хозяйственник, думающий, что своей мужицкой хитрецой он всех очень ловко наебал, начнет рассыпаться прямо за столом. Но нет, ничего подобного. Он не сучит ручонками, не комкает бумажную салфетку, не краснеет, не бледнеет. Может быть, чуть-чуть потух молодецкий румянец на его щеках. Вероятно, многолетний опыт общения вовиных родителей с органами ОБХСС в советском прошлом передался с молоком матери. Выдержка почти железная, чему можно только позавидовать. Вся эта сцена начинает меня занимать все больше и больше. Я реально чувствую себя ревизором из Москвы, из бесподобного фильма «Кодекс бесчестия» в исполнении Вячеслава Тихонова, который приехал проверять проворовавшихся Куравлева с Щербаковым. У меня появляется азарт охотника, практически 300 граммов коньяка делают свою работу. Желание задавать наиболее въедливые вопросы – природная желчность и алчное ожидание развязки, в которой, как полагается, мне нужно будет произнести хорошо поставленным голосом. Я не пью, не курю, девушками не интересуюсь и инфарктами не страдаю. Только вот мы не в Цюрихе, к сожалению. Да и масштабы хищений, а следовательно и размер предполагаемой взятки мелковаты. Тем временем Вова аккуратно выпивает коньяк, Закусывает его лимоном и достает из пачки сигарету. всю красоту этой театральной паузы и выходы из нее несколько нарушает его попытка прикурить сигарету. он несколько раз щелкает колесиком крикета. Я в этот момент думаю, что даже если бы он был партийным банкиром в цюрихе он все равно не завел бы себе дюпон. чертыхается и просит официанта принести спички. Закурив сигарету, Он проникновенно смотрит на меня и, чуть склонив голову, ответствует. «Послушай, ну, в общем, такая фигня получилась. Я сразу понял, что ты все просек. Да и, честно говоря, не особо хотел тут концы прятать». «Ага, не научился еще», — думаю я. «Я думал, ты приедешь, мы сядем, выпьем, я тебе все объясню. А ты наскоком все эти встречи с дистрибьюторами затеял, неловко как-то вышло, одним словом, Да просто ужас, как неловко, Вова. Я даже не знаю, как так получилось, ерничаю я. Я чего, собственно, хочу сказать. Мы все в одной упряжке, вроде как одно дело делаем, да? Хорошие люди должны друг другу помогать, правда? Сегодня у одного осложнение, потом у другого. Ты же понимаешь, кто здесь без греха, тот пусть первым кинет в меня стакан. Тут Вова мерзенько подхихикивает. «В нашем деле по-другому нельзя, тут же людей нормальных мало, согласен?» «Ой, согласен, Во, не окружение, а сборище аферистов и уродов, и каждый норовит тебя наебать, да, Вов?» «Ага, ага», — Вова согласно кивает, чувствуя, что разговор продолжается по его сценарию. Э, «В общем и целом я имею, сказать, следующее. Давай еще по одной. Главное, чтобы всем было интересно и хорошо» и чтобы нормальные, вменяемые мужики не теряли друг друга по жизни. Согласен? Я чувствую, что наконец-то Володя вводит в действие и основные козыри. «Ну давай за нас, за нормальных мужиков!» С этими словами Вова отрывает от поверхности стола кожаную папку «Меню», и под ней обнаруживается аккуратный белый конверт с логотипом нашей компании. Интересно, в какой момент он туда его зарядил? Когда про родителей рассказывал? Или во время моего спича про дистрибьюторов? Вова смотрит на конверт несколько мгновений и передвигает его ближе к середине стола, так, чтобы большая часть была все же на моей стороне. Какое-то время мы сидим со стаканами в руках и смотрим на конверт. На Вовином лице отразилась вся семидесятилетняя печаль, тяжких трудовых будней работников советской торговли. Вот так же, вероятно, сидел Вовен-батя или маманя пред светлыми очами борца с хищениями социалистической собственности, когда страх пульсирует внизу живота в левом и в правом паху, причем в левом, Он смешан с ожиданием счастливого финала, когда можно будет еще какое-то время до перехода коррумпированного АБХССника на другой пост продолжать развеселое существование. И в левом паху кровь пульсирует словами «Березка», «Розенлев», «Мясорубки Мулинекс», «Шуба», ковер на стену и кирпич на дачу, а в правом свинцом стучат понятые, взятка, хищение социалистической собственности, конфискация по приговору суда, постепенно уступающие место стуку колес поезда, уносящегося в северные районы нашей необъятной Родины. Я выпиваю эту тягостную для Вовы паузу по капле. Затем беру конверт со стола. Вова медленно выпивает коньяк. Тут я ставлю свой стакан на стол и начинаю изучать содержимое конверта. В нем оказывается три тысячи долларов США. Я поднимаю глаза на Вову и читаю у него на лице «Неужели мало дал?» Я кладу конверт обратно на стол и спрашиваю. «А в баню мы сегодня поедем? Водка там, девочки местные, всё как положено, да?» «Обижаешь командиру, уже всё заряжено. Девки уже, можно сказать, копытами стучат». Наконец-то Вова переходит в привычное для себя панибратское русло. «Умеешь ты, Вовка, встречать гостей северной столицы, как я посмотрю?» «Ну, опыт имеется». Он самодовольно разводит руками, и на его щеках снова появляется молодецкий румянец. «У меня, дорогой, только один вопрос. Ты мой бонус в трешку зелени как определил? Это надо понимать, ты спиздил тридцатку, и мне вроде как десять процентов прислал?» «А тебе мало, что ли?» Вова прищурился, от чего стал похожим на монгола. Все-таки жадность в этом человеке доминирует над трусостью, отмечаю я. А ты, Вова, не выебывайся и не забывайся. Ты не с гаишником разговариваешь и не со своими подельниками-дистрибьюторами. Конверт-то на столе лежит, а не у меня в кармане. Или ты глаза залил до такой степени, что не видишь? Наконец-то в глазах Вовы появляется испуг. Он смотрит то на меня, то на конверт и не понимает, что будет происходить дальше. Мне этой трешки даже на костюм новый не хватит. Раз пятнадцать в ресторан сходить только если. Или ты думаешь, что я буду раз в месяц сидеть в ресторане и вспоминать, кому я обязан своим сегодняшним ризотто? Можно, конечно, в Париж смотаться, чтобы скопом все просрать. Только еще своих добавить придется. «Такие дела, Вова». «Так сколько ты хочешь?» Вова сглатывает. «Ты ты скажи, как есть». «Хочу». Я в задумчивости кручу в пальцах сигарету и смотрю на официантку, стоящую за барной стойкой. На ней надета обтягивающая красная водолазка, подчеркивающая большую грудь. Это красное пятно кажется мне этаким центром заведения, Вокруг которого крутятся в центробежном потоке подносы, гости, кассовые чеки, мы с Вовой, белый конверт и прочее. Я думаю о том, что неплохо было бы с ней познакомиться. А еще я думаю о том, что весь этот балаган нужно заканчивать. Хочу я, Вова, пятнашку, 15 тысяч долларов США. Ты же тридцатку скрысил, на мой взгляд. Вот половину и зашлешь. Это будет справедливо, я так думаю. Во, продолжительно буравит меня своими свинячьими глазками, затем, практически не разжимая губ, цедит по слогам. «Ты ничего никому не докажешь!» Я? На раз. Я щелкаю пальцами и заливаюсь смехом. «Полная хуйня! Максимум это премии лишат!» Я же не знал, что Вектор их дочка. А распределение бюджетов неравномерное, так... Это по недомыслию неверные оценки рыночной ситуации. Глаза моего собеседника от злости и коньяка постепенно наливаются кровью. Еще мне кажется, что под столом он роет паркет ботинком. Во всяком случае, это было очень сообразно обстоятельствам